Глава семнадцатая. Кто такой Кровяник? Константин Павлович провел рукой по лицу, отгоняя ночные видения. Опять снились сумбурные кошмарные сны. Сначала он бегал по всему Петербургу за длинноруким человеком в черном пальто и черной шляпе, а тот, не оглядываясь через плечо или из-под руки, швырял в него кривые ножи. Каждый бросок достигал цели, но к изумлению Константина Павловича не только не лишал его сил, но и вовсе не оставлял следов. Иногда он почти догонял черную фигуру, но всякий раз возникал какой-то поворот, преследуемый скрывался за углом здания, а когда маршал спустя мгновение тоже сворачивал в переулок, Выяснялось, что они уже совсем в другой части города и расстояние между ними тоже, что и в начале гонки. Наконец, у самой биржи маршал настиг злодея, загнал к реке между колонн, где никаких стен не было, и уже вытянул руку, чтобы схватить его за ворот, но тот, так и не обернувшись, перепрыгнул через парапет и исчез из виду. Константин Павлович перегнулся через гранит, Вглядываясь в свинцовые волны, увидел плывущее к опорам моста лицом вниз тела и бегом спустился к воде. Вытянул тяжелого утопленника, уложил на нагретые солнцем камни, а плюхнулся рядом. Ему было очень важно увидеть лицо того, кого столько дней преследовал, но он медлил. Было страшно, но понять причину своего страха он не мог. Наконец, собравшись с духом, он повернулся к неподвижно лежащему на спине человеку, откинул шляпу. Мокрые длинные волосы спутались точно водоросли, закрыли лицо. Он осторожно начал отодвигать локон за локоном, щурился будто слепой, вглядываясь в проступающие черты. Зинино лицо было бледным, широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели в серое балтийское небо. Константин Павлович поднял мертвое тело на руки, сделал несколько шагов, оступился, упал на колени, прижал к себе Зину и затрясся. Он плакал, как когда-то умел в детстве, как плакал днем ранее на дорожке Таврического сада. Вокруг никого не было, стесняться было некого. Громыхнула в крепости пушка, потом еще раз. Он недоуменно посмотрел в сторону шпиля. «Константин Павлович!» Пушка начала полить пулеметными очередями. «Константин Павлович!» Он опустил глаза на утопленницу. Вместо Зины на него грустно и даже с жалостью смотрела Агата. «Вы болван и тупица, Константин Павлович! Проснитесь!» И он проснулся. Просто открыл глаза, понял, что в дверь кто-то тарабанит и зовет его по имени. Провел рукой по лицу, взял со спинки стула халат. На пороге стоял Владимир Гаврилович с незнакомым молодым офицером в синем полицейском мундире. Маршал проводил утренних визитеров в гостиную, попросил дать ему 10 минут и направился в ванную. Спустя означенное время он вошел в комнату умытый, одетый и безукоризненно причесанный. Филиппов и незнакомый офицер поднялись. Владимир Гаврилович представил своего спутника. Александр Павлович свиридов служит в охранном отделении у генерал лейтенанта Герасимова. У него есть интересные сведения по нашему делу, но сперва несколько слов скажу я. Они снова сели. «Итак, новость номер один. Нашелся Анциферов». «Как?» – вскочил опять маршал. «Он в участке?» «Константин Павлович». Филиппов успокаивающе протянул руку. «Сядьте. Это не он. Пусть Николай Георгиевич и не имеет алиби на ночь убийства Герус, но совершить нападение ни на Зинаиду Ильинишну, ни на мадемуазель Клотильду он не мог». После визита к нам в отделение, которое вы ему устроили, и благополучного избавления от внимания полиции, он решил, что пора снова побороться с пагубной привычкой к алкоголю. Я говорю «снова», потому что это его попытка уже не первая. По его словам, он примерно раз в полгода ложится в частную клинику весьма специфической специализации. Там снимают синдромы алкогольной и наркотической зависимости. Пытаются, во всяком случае, по какой-то современной швейцарской методе. Персонал больницы подтвердил, что господин Анциферов вот уже 10 дней проходит у них очередной курс. Лежит в палате на четвертом этаже, которая закрывается только снаружи. И пролежит там еще 4 дня. Курс двухнедельный. В добавление к этому я, как мы обсуждали с вами, посетил лавку Божом. Как я говорил вам ранее, Анциферова там не видели больше месяца. Не появлялся он там и между покушениями на Зинаиду Ильинишну и Клотильду. Как же вы вышли на клинику? Просто еще раз внимательно просмотрел документы из квартиры Анциферова и наткнулся на два одинаковых счета – Сопоставил периоды и совершил ранний визит по указанному в них адресу. Почему он соврал о том, что был в Квисисане в ночь убийства? «А он не соврал! Не смотрите на меня так, голубчик!» Николай Георгиевич рассказал, что был абсолютно искренне убежден в своих словах. «И о том, что пропустил ту ночь, узнал только от меня» но если мы с вами убеждены, что и убийство, и покушение – дело рук одного человека, то это точно не забыл дыга художник». Маршал хмурился, было видно, что известие о непричастности Анциферова выбило его из колеи. Владимир Гаврилович тоже помолчал некоторое время, давая помощнику время свыкнуться с услышанным. И продолжил а вот теперь новость номер два ради которой я и попросил александра павловича прийти со мной собственно он ее принес ему и слово свиридов кашлянул в кулак заговорил вы наверняка знаете что владимир гаврилович после первого покушения просил наше ведомство о содействии мы имеем более разветвленную сеть нежели уголовный сыск хотя и не такую надежную и не всегда заслуживающую доверие Тем не менее, мы оповестили всех штатных и нештатных агентов о необходимости проявлять повышенное внимание, во-первых, к лицам, подходящим под описание преступника, а во-вторых, к тем, кто будет обсуждать убийство хм, этих барышень или же высказывать неприязнь к женщинам данного образа поведения, да и к женщинам в целом. Он сделал паузу, достал из кармана маленькую книжечку в зеленой кожаной обложке. Так вот. «Сегодня утром ко мне пришел наш осведомитель и сообщил следующее». свиридов заглянул в записи. «Вчера в трактире Привесленский край, это недалеко от Знаменской площади, между ним и незнакомым молодым человеком состоялся разговор, в ходе которого этот незнакомец довольно зло уверял, что ненавидит всех женщин, что все злоключения, преследующие его в течение жизни, только от них». Маршал скривился. Обычные пьяные разговоры отвергнутого юнца. Но Филиппов поднял руку, останавливая помощника. Сотрудник господина Свиридова заявил, что его собеседник не пил. «Извините, Александр Петрович, продолжайте, пожалуйста». Тот кивнул, снова уткнулся в записи. Помимо этого юноша уверял, что полиция никогда не разыщет убийцу из гостиницы «Дунай». А он на месте правоохранителей и не наказывал бы его, а выдал премию и охотничий билет, чтобы вовсе истребить эту нечисть. Про нечисть это цитата. «В Дунае убили Герус», – кивнул маршал. «Есть приметы этого типа?» «Слабоваты приметы. Борода без усов, шляпа на пол лица, голос низкий и сиплый», – представился Вадимом кровяником. Трактирщик сказал, что он бывает у них часто. О себе говорит, что дворянин, но служит матросом из-за каких-то жизненных обстоятельств. По его словам, между рейсами живет в ночлежке у Макокина на Полтавской улице. Константин Павлович снова поднялся на ноги. «На Полтавской? Она же выходит на Калашниковский, надо же срочно туда ехать. Вы отправили людей?» «Константин Павлович, мы там были. Вы уж извините, что без вас» улыбнулся Филиппов. «Когда же вы успели?» «Так уже почти час дня. Мы вас после вчерашних приключений не стали тревожить». Поняв, что не все выстрелы пушки ему приснились, маршал посмотрел на часы, удивился расположению стрелок, снова повернулся к свиридову «Я так понимаю, что у Макокина никакого кровяника вы не застали». свиридов кивнул. «Совершенно верно. Более того, в списках постояльцев». Нет такого имени. В больнице все было по-прежнему. Неживой свет в коридорах, суетливые нянечки, усатый истукан городовой у Зининой палаты. Константин Павлович махнул на вскинутую козырьку руку, потянул на себя дверь и замер. У Зининой кровати сидел Нейман. «И это бы еще полбеды, но он держал ее за руку». Второй рукой Зина закрывала лицо, плакала. Маршал нахмурился, замешкался, не закрыт ли дверь, понял, что потерял время и теперь и вовсе выглядит все так, будто он подглядывает. Покраснел и кашлянул. Нейман вскочил, увидев его, а Зина не обратила никакого внимания, продолжая плакать, лишь прижала к лицу и вторую освободившуюся руку. «Дежурный!» – крикнул через плечо маршал. «Почему в палате посторонний?» «Так ведь барышня сама попросила впустить, когда услышала голос!» – забормотал городовой. Нейман дернулся к двери, обернулся на Зину, вернулся, потянулся было к руке, но не осмелился дотронуться при маршале. Снова посмотрел на него. «Простите, Константин Павлович, я лишь беспокоился о Зиной Дельинишне. Я уже ухожу». «Да уж, сударь, извольте!» – маршал раскрыл пошире дверь. «Николай Владимирович, спасибо, что зашли справиться обо мне!» Зина говорила тихо, но спокойно, будто бы и не плакала мгновение назад. «Ступайте, приходите завтра!» Константин Павлович не станет возражать, ведь правда? Маршал снова покраснел и с готовностью кивнул. Нейман наклонился за шляпой, попрощался и вышел а Константин Павлович затворил дверь и нерешительно обернулся. Рассказал или нет Нейман Зине о том, что видел его вчера в ресторане с Агатой. Или все ограничится выговором за несдержанность Но Зина молча смотрела на него то ли грустно, то ли нежно. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, лучше». «Могу я сесть?» «Конечно». Он подвинул стул, сел, положил шляпу на прикроватный столик. «Прости, я был груб с твоим... другом». «Я уже привыкла, что ты грубиян». Улыбнулась Зина, и маршалу стало немного легче дышать. «Просто я не могу себе представить, как бы я пережил, если бы тебя у меня отняли». «Да и визиты этого юноши меня, откровенно говорят тоже не радуют». Зина сжала его ладонь, снова улыбнулась. «Этот юноша в меня влюблен, и тут ему можно лишь посочувствовать». «Потому что я, увы, люблю одного косноязычного грубияна-полицейского». За дверью послышались два голоса. Один низкий и басовитый, судя по всему, городового, а второй помоложе. Сначала разговор звучал приглушенно, но постепенно громкость его повышалась, будто кто-то медленно разворачивал граммофонную трубу в сторону Зининой палаты. Наконец молодой голос совсем перешел на крик. «Отодвинься, болван, я сам из полиции!» Послышалась возня. Потом кто-то ткнул во что-то мягкое, молодой голос охнул. Константин Павлович подошел к двери, выглянул в коридор и увидел странную картину. На полу сидел, держась одной рукой за глаз, а второй, прикрываясь от нависающего над ним городового, какой-то оборванец. А полицейский уже пытался вытащить из длинных ножен шашку, Наливался кровью, багровел и оттого, видимо, с задачей этой не справлялся. Отставить щенка! Вас сейчас удар хватит, а мест в больнице свободных нет!» Городовой вытянулся во фрунт, а маршал повернулся к оборванцу, подал тому руку. «Что за вид, господин Отрепьев? Вы будто по ночлежкам неделю шлялись!» Николай Антипович неловко ухватился за протянутую руку своей свободной левой, поднялся, продолжая прижимать к ушибленному глазу правую, но маршал решительно отодвинул ее, посмотрел на наливающийся лиловый синяк и скомандовал. «Срочно идите на пост, вам нужна свинцовая примочка». Но Отрепьев бешено замотал немытыми патлами, сбиваясь, быстро заговорил. «Подождите, я только что узнал. Вы правы, я по ночлежкам, по притонам, трактирам. Думал, выслежу. Вы бы только видели, как там живут. Горький еще приукрасил. Что с Ильиничной? Она жива?» «Успокойтесь, Николай Антипович, все в порядке. Она уже вполне сносно себя чувствует. Угрозы для ее жизни нет. «Тищенко, намочите хотя бы для господина Отрепьева платок». «Надо хоть как-то минимизировать последствия вашего геройского поведения». Городовой рысью припустил в сторону уборных, а отрепев, плюхнулся на стул и с облегчением провел ладонью по лицу. Правый глаз его уже заплыл и не открывался, но и левым он моргал очень медленно. Видно, спало напряжение и навалилось на человека накопившаяся за дни и ночи трактирных похождений усталость константин павлович пару минут понаблюдал за этим процессом, но когда и левое веко замерло в закрытом положении наклонился к сидящему невольно покривился на собранные по трактирам и ночлежкам запахи потормошил засыпающего от репьева за плечо. ступайте домой николайтипович зинойдельииш я вас все равно сегодня не пущу в таком виде. Юноша кивнул, поднялся и медленно поплелся к выходу. Маршал проводил взглядом с сутуленную спину, окликнул. «Николай Антипович!» Отрепьев замер, не оборачиваясь. «Вы тоже ее любите?» Также не оборачиваясь, совсем без пауз и раздумий, Отрепьев кивнул, натянул на грязную голову картуз и скрылся за дверью. Константин Павлович какое-то время смотрел туда, где скрылась скорбная спина письмоводителя, потом пробормотал. Прямо собачья свадьба какая-то. Но тут же устыдился своих слов, обернулся, не слышал ли его кто. По коридору, также на полусогнутых ногах, бежал Тищенко с мокрым платком в вытянутой руке. «Спасибо, но господин Отрепьев вас не дождался. Ничего, сам как-нибудь справится». Маршал вернулся в палату. Зина лежала с закрытыми глазами, но на скрип двери повернула голову, посмотрела на вошедшего. Кто там скандалил? Константин Павлович снова сел на свой стул, взял девушку за руку. К его радости она не стала возражать. Отрепев отыскался. Приходило тебе справляться. Зина нахмурилась, будто пыталась что-то припомнить. Отрепев? Николай Антипович? Он пропадал? Да, с того самого дня, как на тебя, как ты... Что случилось? Ты побледнела. Позвать доктора? «Не надо, доктора Зина попыталась сесть. Помоги мне». Константин Павлович усадил ее на кровати, сунул под спину подушки, обеспокоенно вглядываясь в ее лицо. Но она смотрела прямо перед собой, в стену, будто вспоминая что-то. «Костя, я не до конца уверена, но... В общем, я не думаю, что это он, но все-таки... Когда на меня напали, мне еще тогда показалось...» «Зина, господи, договори да уже!» Зина сжала руку маршала, несмотря на просьбу, помолчала несколько секунд, но все-таки продолжила. «В тот вечер, перед нападением, когда мы с тобой поссорились, я столкнулась в арке с Отрепьевым. Он точно кого-то ждал. Я подумала, что тебя, но теперь...» «Ты что, думаешь, что на тебя напал Отрепьев?» Зина снова замолчала, перевела на маршала влажные глаза. «Костя, у него с собой был нож». Я налетела на него, и он выпал. Он прятался в арке с ножом в руке.